Глава пятая. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. «Вернуться в свое тело — великое счастье. Мы так зависимы от того, к чему привыкли, что не ощущаем, как много оно нам дает. После разоблачения заговорщиков прошло несколько дней. За это время многое случилось. Переловили всех замешанных в предательстве, провели допросы, велось расследование. Первый министр узнал правду — и дал самый ценный совет — все скрыть. Королеве не пойдет на пользу, если на центральной площади она повесит собственного отца. Ему и так немного осталось. Виновных можно казнить тайно или отправить в ссылку в зависимости от тяжести преступления. День свадьбы приближался, ожидалось прибытие короля. Поэтому разумнее было наказать всех по-тихому. У меня не было склонности к публичным расправам, поэтому я спокойно восприняла совет. Ну и палача сменила. Умелец, рекомендованный Рианом, действительно оказался более исполнительным и результативным. Малур стал придворным магом и уже получил свое первое задание — обезопасить дворец от магической угрозы. Кажется, стресса в его жизни прибавилось. Начальника охраны мы менять не стали, он не участвовал в махинациях брата, а Риан заверил, что лично займется его дрессировкой. Сам глава стражей пожелал уйти в отставку, но я ее не приняла, и теперь они с Кардейлом были в состоянии холодной войны. Не знаю, как первому, но моему жениху это точно доставляло удовольствие. Как-никак, хоть какие-то боевые действия. Круговерть, суета, решение множества вопросов захватили меня, не было времени сесть и все хорошо обдумать. А может, просто боялась охватить мысленным взором всю картину бедствия. Все же страшно, когда тебя хотят убить. Наконец, в один из вечеров мы собрались на ужин в узком кругу. Малур повесил на зал полок тишины, чтобы можно было спокойно поговорить, не опасаясь посторонних ушей. Слуг отпустили, еду накладывали сами, отдыхая от дворцового этикета и суеты. Приглушенный свет создавал расслабляющую атмосферу, а потрескивающий в камине огонь дарил тепло и уют. Я не решалась начать разговор, и Сара, чувствуя это, задала вопрос. «Расследование завершено?» Выяснили, почему заговорщики пошли на предательство? Риан почему-то покосился на меня, видимо, ждал, когда проявлю интерес. Одно дело знать в общих чертах, другое — видеть всю картину в целом. Из-за отца мне было тяжело самой контролировать расследование, и его взял на себя жених. план родился давно, — начал рассказ принц. Прежняя королева крепко держала в руках узды правления, потом ее сменила Гвендолин, и стало понятно, что послаблений не будет. Тем, кто был недоволен таким порядком вещей и хотел больше власти, нужна была информация, и главный злодей, который всех сплотит. Таким стал ее отец. «Это же глупо!» — нахмурился Фредерик. «Правящая семья контролирует и успокаивает Манну, и все хорошо помнят, что было, когда мать Гвендолин умерла, а принцесса еще не вступила в права контроля магии». «Да», — кивнул Риан. Но ее отец соврал заговорщикам, что у него есть артефакт, который заменит дочь и будет исправно исполнять ее функции. «А на самом деле?» — поинтересовалась Сара. «Нет, не было и не будет», — тихо ответила я. «Только человек с даром, как у меня, может выполнять эту работу». «А он?» — не договорила Фрейлина. «Знал. Не мог не знать. Он неизлечимо болен и напоследок хотел отомстить», — пояснил Риан. Ему было плевать, что станет с миром после его смерти. «То, что мертво, умереть не может», — мрачно заметила, отодвигая тарелку. Аппетит пропал. «Гвенни», — начал принц замолчал, — «не стоит меня жалеть. Я и раньше не питала теплых чувств, а теперь тем более После смерти мамы я отправила его ссылку, так как знала, что он будет вести праздную жизнь и лезть в управление королевством. И сейчас, как дочь, ничего не могу для него сделать. Умирать он будет в тюрьме, а я стану сиротой. Несмотря на то, что не любила, отца мне было больно. «Продолжай», — кивнула принцу, не обращая внимания на жалостливые взгляды друзей. Воплотить задумку в жизнь было не так просто. Покушение на особу королевской крови грозит государству тяжелым внутриполитическим положением, а самой знать — опасностью. Если твоему отцу терять было нечего, то отдельные высокопоставленные лица рисковать не хотели. Значит, нужно было замаскировать покушение под несчастные случаи. «И отбор пришелся им очень кстати», — заметил Фредерик. «Да, много народа новых лиц, прибывших гости, все отдыхают, веселятся, и мало кто думает о покушениях и убийствах. Масса различных праздников, мероприятий, расписание Гвендолин нестабильное и нестандарта — это очень осложнило бы расследование, а заговорщикам подобное только на руку». «Но ты заметил», — слегка улыбнулась и встретилась с Рианом взглядом. От теплоты и заботы в его глазах дрогнуло сердце. «Да, и не раз думал об этом. Меня пугает сама мысль, что было бы, если бы я не обратил внимания на случайности». «Столкнуть ту глыбу с крыши здания было легко. Все знали, что ты пойдешь поздравлять победителя, а подгадать момент, что может быть проще». Сара, видимо, вспомнила тот день. Глянув на принца, я шепнула, едва заметно шевельнув губами. «Спасибо». Он понял. Я тогда очень испугался за тебя и, не думая, рискнул жизнью, чтобы спасти. Наверное, именно тогда начал подозревать, что влюбился, но был не готов взглянуть правде в глаза. В тот момент меня занимала другая загадка — случайно ли упал каменный постамент. «Когда ты догадался, что покушение закономерно спросил Фредерик. Я знала, друг сам что-то подозревал. После случая в парке, когда Гвендолин мне позировала. Трюк с цветком старый и довольно известный ардейл зря использовал этот прием. Я сам не раз с ним сталкивался, потому и понял, что случилось. Но расследование показало, роза отравлена не была. Подобное могло случиться, если бы цветок подменили. Это лучше всего доказывало, что речь идет о покушениях. Тогда я осознала чувства, которые уже испытывал, и ситуацию, в которой оказался. Нужно было обо всем рассказать Гвендолин, попросить выйти за меня замуж и признаться в том, что обманывал ее. Шансов на успех было немного. Я улыбнулась. «Как видишь, ты сумел ими воспользоваться?» «Да, когда правда вышла наружу, я переживал, но в то же время был рад. Между нами ничто больше не стояло, кроме предателей. Но и эту проблему мы решили». «Знать жаждала власти. Отец Гвенни — мести. Но что толкнуло принца Ордейла?» — недоумевала Сара. Ордейл ничего не решал заранее. Гвендолин напоминала что за первым обедом во время отбора он разговаривал с ней насчет управления королевством, хотел узнать ее мнение по этому вопросу. Если бы она оказалась слабой и пассивной, он бы не пошел на организацию покушения, а предпочел бы жениться на ней и стать королем, захватив власть легально. Но понял, что я этого не позволю. Все кусочки мозаики сложились полностью. И тогда было решено действовать. А как же происшествие на охоте? Это действительно была случайность. Я не нашел ни одного факта, подтверждающего, что ситуация была злонамеренной. Но это вдохновило заговорщиков и придало им смелости, ведь на несчастные случаи не обращают внимания. До сих пор не могу поверить, что начальник охраны ни при чем пробормотала я. Все делать самому невозможно, а выбрать верных соратников нужно еще суметь. Дарн организовал помолвку дочери с подходящим человеком, устроил его к брату и помог занять нужную должность. Вот и все. Можно было действовать. Амбиции могут толкнуть на многое и иногда помогают человеку сделать свою жизнь лучше. Но нужно понимать, какова цена. На каторге у них будет масса времени подумать об этом. Правда, не у всех. «А что будет с ардейлом спросил Фредерик. «Официально с ним произошел несчастный случай по дороге домой. На самом деле умрет завтра. Он слишком много знает, вернуть его в родное королевство я не могу». «Что бы с ним там ни сделали», — ответила другу. «И его брат закроет на это глаза», — засомневалась Сара. Он с пониманием отнесся к гибели родственника. Ему намекнули, чем занимался его родственник. «Содеянные и так ставят наши отношения под удар, и его величество не стало обострять конфликт. Я так понимаю, с Ардейлом они не дружили». «Печальная история», — вздохнула Сара. «Стоит заесть ее чем-то сладким», — предложила я. «Давайте позовем слуг и велим принести чая и десерт». возражение не последовало. Встретившись взглядом с Рианом и заметив в его глазах тревогу, просто подмигнула ему. «На душе было тяжело, но я знала, что все пройдет. В моей жизни есть люди, которые меня любят, и они со временем излечат душевные раны. Конечно, я всегда буду вспоминать эту историю как урок, такой есть у всех правителей. Но у меня есть любимый человек, а так везет не каждому» окинув взглядом жениха и друзей, улыбнулась. Не успела столица отойти от завершения отбора, как ее снова всколыхнул визит именитых гостей. Старший брат Риана остался в королевстве подменить отца, и родители моего будущего мужа смогли выбраться повидать свою кровиночку. Не иначе, как желают посмотреть, не обижают ли его тут. Риан был не рад их приезду. Сначала я не понимала причины, догадалась только после официальной церемонии, когда мы переместились в мой кабинет для приватного, почти родственного разговора. Королевская чета выглядела представительной. Расшитые золотом бархатные наряды, властные манеры, король с супругой, не скрываясь, изучали меня, Ариан злился. Устроившись в удобных креслах, мы некоторое время молчали, ожидая, пока слуги разнесут напитки и покинут кабинет. Голову его величества уже посеребрила седина, но тело было еще крепким. Он оказался довольно симпатичным, а его жена, несмотря на возраст, выглядела настоящей красавицей. Вот в кого пошел сын. «Ваше Величество, вы получили приглашение на нашу свадьбу?» — вежливо спросила, когда мы, наконец, остались одни. «Конечно. Позвольте поздравить вас и моего сына с заключением брачного союза». «Вы очень торопитесь со свадьбой», — намекнула королева. «Так пожелала невеста». — сдал меня жених. Я вспыхнула и гневно зыркнула на Риана, он лишь слегка улыбнулся. — Согласен с ее высочеством, чем скорее, тем лучше, — поддержал меня король. Теперь настала очередь Риана недовольно посмотреть на отца. С матерью у Кардейла были близкие отношения, а с отцом хоть и тесные, но в то же время держу пари между ними, частенько вспыхивали конфликты. — Надеюсь, и с наследником затягивать не будете, — добавила королева. — То ли до нее дошли слухи о нашей сказке, то ли узнала о заговоре, сказать сложно, и я промолчала, предоставив возможность ответить Риану, и тот мрачно буркнул. «Денно и ночно думаем только об этом». «С вами мой сын также неуважителен», — обратился ко мне король. «В этом его очарование». «Дорогой, разве ты не понимаешь, что с ее высочеством он не может так разговаривать, она же будущая жена?» — не применула вставить королева а у меня возникло ощущение, что они издеваются. Которая, если что, может отрубить мне голову. Подлил масло в огонь принц, хитро на меня покосившись. Видно, он скучал по родителям, но никогда бы в этом не признался. Ну что ты, где я еще найду такого незаменимого супруга? Королевская чита внимательно за нами наблюдала, но ирония постепенно сменилась деловым тоном. Нужно было обсудить множество нюансов взаимного сотрудничества и свадебных хлопот. Аудиенция подходила к концу, и их величество должны были вот-вот откланяться, но король вдруг задал неожиданный вопрос. «Ваше высочество, могу я поговорить с вами наедине?» «Дежавю! Со мной это уже происходило. Этот вопрос не так давно задавал мне его сын. И сейчас жених нервно забарабанил пальцами по подлокотнику. Родители покосились на свое чадо, тот не скрывал недовольства. Но я не могла отказать королю в таком пустяке, к тому же было любопытно». «Конечно. Желаете беседовать здесь?» Мужчина кивнул, его супруга, поманив сына, направилась прочь. Риан неспешно последовал за матерью, у двери бросив, не позволяя ему давить на тебя. «Гвендолин, можно я буду вас так называть? Скоро мы станем одной семьей. Если вам так удобнее, я не против», — улыбнулась и король кивнул. «Скажите, вы знаете, что мой сын по уши в вас влюблен?» Растерялась от такой прямоты, но все же, немного помолчав, сказала правду. Его чувства взаимны. Когда отправлял его к вам, мы сильно поругались. У Риана не было никаких сердечных привязанностей, а этот союз выгоден обоим нашим государствам. Направляясь сюда, я был уверен, что у вас сложились ровные отношения, приемлемые для династического брака. А увидел чувства, которым многие позавидовали бы. Я молчала, не понимая, к чему ведет собеседник. «Вы позволите моему сыну принимать участие в управлении страной?» «Нет», — ответила твердо, — «но я дам ему власть. Он не будет моим номинальным спутником». «Это больше, чем я мог рассчитывать», — подытожил после некоторого размышления его величества и, внимательно посмотрев на меня, сменил тему. «Вы дадите мне скидку на магические артефакты?» Хищно улыбнувшись, Я едва не потерла руки, так ждала этого вопроса. Теперь поторгуемся. Как открывала охоту во время отбора, так же мне предстояло начать ее и сегодня. Снова присутствовали высокопоставленные гости, были столь же невероятные призы в награду победителям. Только в этот раз милый моему сердцу мужчина не взбирался на конягу с помощью своего мага и не тащился, едва поспевая за всеми. Они с отцом, оба на резвых скакунах, сорвались с места едва ли не первыми и унеслись вдаль. Конечно, король не испытывал нужды в артефактах, но охотничий азарт не может оставить равнодушным ни одного мужчину. Я же плелась в самом конце, любовалась природой, дышала свежим воздухом. День выдался великолепным. Голубое небо, теплый ветер и зелень вокруг. Мое платье точно совпадало оттенком с листвой, а, говорят, совпадений не бывает. Что еще интересно, случайностей или нет, но конь моей будущей свекрови мерно шагал следом за мной. Помня вчерашние взгляды королевы, я прекрасно понимала, что она пожелает переговорить со мной при первой же возможности, и она появилась. Меня нагнали во время охоты. «Вы удачно устроили охоту в честь нашего приезда», — раздался ее мелодичный голос. «Супруг ее очень любит». Нельзя было еще раз не отметить красоту ее величества. Ее уверенная посадка в седле и гибкий стан вызывали зависть. Буду ли я такой же в ее возрасте, родив столько детей? Рада, что вам нравится. Полагаю, призы будут поистине королевскими, покосилась на меня будущая свекровь. Большинство — да. Ответила и, в свою очередь, поинтересовалась. Вы хорошо устроились? Прекрасно. Рантор, правда, ворчит, что здесь его некому будить, но в остальном все в порядке. Я могу распорядиться. Ни в коем случае. Хоть здесь и досплюсь. Некоторое время мы болтали ни о чем, а я все ждала, когда же перейдем к главному. Мне сказали, что сын приехал только в конце отбора, это верно? Вот оно. Да, его высочество немного запоздал, кивнула, предвкушая интересный разговор. И вы не обиделись? Вспомнив момент, когда я обнаружила, почему опоздал Кардейл, честно призналась, еще как о королева растерялась, не ожидая столь бурной реакции. «Но как же случилась помолвка, раз вы на него гневались? Ваш сын сказал, что любит меня и намерен жениться, а он очень упрям. Ничего не оставалось, как сдаться». Я наблюдала за собеседницей, она за мной. Догадывалась, что ее величество хочет узнать, но не может спросить прямо. «Я не ее родственница, пока, поэтому интересоваться личным неприлично». Но королева жаждет знать, не будут ли обижать ее кровиночку. Риану повезло с родителями. «Вы его...» — замялось ее величество. «Но мне не суждено было узнать, что хочет спросить будущая свекровь. Этот момент выбрал мой жених, чтобы вместе со своим скакуном присоединиться к нам». «Мама!» — воскликнул он недовольно. «Да, зайчик. О чем ты разговариваешь с Глэнни?» Я не поправила принца за фамильярность, и ее величество это отметило. О природе, о том, как вы встретились, и чем эти темы связаны. Всем. Ты же не спрашивала, Гведнелин, ни о чем личном. Мужчина пытливо посмотрел на мать. Зачем? Тебя, несомненно, любят. Как тебя вообще можно не любить? Некоторые короли, которые недолюбливали полководца, помпон бы зайчику оторвали, если б смогли. Но я... я была полностью согласна с королевой. «Верно я говорю?» — с улыбкой глянул на меня будущая свекровь. «Совершенно верно, ваше величество», — ответила, въезжая в небольшую посадку и останавливая коня для отдыха. «Гвенни?» «Да, зая?» — невинно спросила. В этот момент Риан прочитал в моих глазах, что ушастое прозвище останется с ним надолго. «Это невыносимо и неприлично. Только наедине». «Гвенни?» — угрожающе начал принц, останавливаясь рядом. Скосив глаза в сторону королевы, я отметила, что она поехала дальше, скрываясь за деревьями. Что ей требовалось, она выяснила. «Зая, ты не учитываешь, что мы уже в своих телах?» «И что же?» — вскинула бровь, а в следующий момент вскрикнула, когда принц схватил меня в охапку и перетащил к себе на лошадь. «Значит, могу делать с тобой все, что захочу», — прошептал Риан Целуя. Обвела его шею руками. Даже если кто-то увидит, отрублю голову или потеряю свою. Зая умеет заставить меня забыть обо всём. И это к лучшему. Впервые за последнее время я забыла о заговоре, о его последствиях и преступниках. Сегодня весь день был посвящён развлечениям, охоте, званому обеду и... любви. Риан не упускал случая отвлечь меня от моих обязанностей, чтобы обнять и поцеловать, стараясь, чтобы никто не видел — И это придавало ситуации дополнительной пикантности. Вечером, как стало уже привычным, он пришёл ко мне. Расположившись в креслах около в гостиной, мы пили ароматный чай и смотрели на огонь, такой же тёплый и яркий, как наша любовь. — Что от тебя хотел отец? — Думала, спросишь ещё вчера. — Ты, как политик, не менее искусный, чем он, поэтому я не опасался, что ты упустишь выгоду. Но всё же любопытно. — Как ты правильно догадался, Речь шла о деловых вопросах, которые еще не раз будут обсуждаться, прежде чем сотрудничество обретет постоянную основу. И о тебе. Жених глянул удивленно, а я вздохнула. «Твои родители хотели знать, люблю ли я тебя, и не буду ли обижать. Они переживают за свое чадо». «Особенно их это волновало, когда отправляли меня сюда», — фыркнул принц. «Риан!» — осуждающе покачала головой. «Что? А если бы ты меня обижала?» «Я не такая! Еще какая!» Не согласился жених. «Сколько страху натерпелся, когда был в облике кузена!» «Кстати, об этом папа не знает. А мне уже все равно. Я скоро стану подданным другой страны», — пожал плечами Риан. «Твои родители нанесут еще несколько визитов, прежде чем вернуться на свадьбу?» «Да, они редко покидают королевство. Но раз уж выбрались, нужно этим воспользоваться ради дела». «А ты останешься со мной?» «А что, есть сомнения?» Риан потянулся ко мне, и я нежно коснулась его, переплела пальцы наших рук. На душе стало тепло и приятно. Когда он успел стать настолько родным? — О чем думаешь? — О том, с чего все началось. Отбор, твой приезд, наши недоразумения, потом твои признания и ухаживания. Кажется, все случилось так давно, будто не в этой жизни, а ведь совсем мало времени прошло. — Хочешь сказать, что хорошо меня знаешь? Вскинув на принца взгляд, я, сама себе удивляясь, ответила. «Кажется, да. В это сложно поверить, но ты превратился в необходимого мне человека. Я не знаю, как это сказать. Я тоже люблю тебя, Гвенни». Риан, подняв меня с кресла, перетащил к себе на колени. Поцеловал нежно, тягуче, прикасаясь с удовольствием и обнимая меня с наслаждением. Настолько ярки были его чувства, что я испытывала их вместе с ним, Теперь каждому, кто назовет моего жениха Рианом бессердечным, могу с полным правом сказать, это неправда. У него есть сердце, и бьется оно для меня. А как же сказка, шепнула я. Мы начнем читать другую. Принц подхватил меня на руки и понес в спальню. Вот так я победила самого известного полководца в этом мире, и он пал жертвой искушения. несмотря на Он так и не смог выполнить обещанного, не смог передо мной устоять. И если я желала лучшего доказательства его чувств, то вот оно. Мы словно половинки друг друга, которым повезло встретиться в этом мире. И каждый раз, заглянув принцу в глаза, я буду видеть любовь, которую благословила сама магия. День ото дня, год от года, пока смерть не разлучит нас.